Глава 12. Григорий Александрович вскоре по выходе в отставку уехал за границу надолго. Он вернулся домой только три года спустя, в 1826 году, благополучно проездив и заговор, и кару декабристов, которые верно не миновали бы его. Сережа тоже в ноябре 1822 года вышел в отставку с чином штабс-капитана Савченко. И с этих пор жил при матери. Мария Ивановна по-прежнему жила легко и людно. По-прежнему к обеду метакса и башилов, по-прежнему балы и катания, и сумасшедшие траты и беззаботные веселье в доме. В письмах современников за 1824-25 годы то и дело мелькает её имя, и всё в связи с разными увеселениями. Кутит Мария Ивановна дым карамыслом, каталась и под Новинским, кататься ездит и в Петровское. В январе 1824 года на маскараде у Бобринской, Саши и Кати Корсаковых одеты эринглинками, великолепные костюмы и бриллианты с головы до ног. В апреле 1825 года Мария Ивановна даёт бал в честь гостившего в Москве Канинга. Григорий Александрович уже вернулся в Москву из своего заграничного путешествия, когда явился в Москве Пушкин. По-видимому, они не были знакомы раньше. Но Пушкин слышал о семье Корсаковых давно. В апреле 1823 года он из Кишинёва по чьей-то просьбе спрашивал Вяземского: "Где Мария Ивановна Корсакова?" что живет или жила против какого-то монастыря страстного, что ли, жива ли она, где она, если умерла, чего, Боже, упаси, то где ее дочери, замужем ли и за кем, девствуют ли или вдовствуют и прочее. Теперь, осенью 1826 года, Пушкин близко сошелся с Григорием Корсаковым, вероятно, через Вяземского, который был дружен с последним. Как известно, Пушкин провёл в Москве осень этого года, сентябрь-октябрь и почти всю следующую зиму, с 20 декабря до середины мая 1827 года. Много лет спустя Вяземский рассказывая о Григории Александровиче вспоминал: "Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который не приглашали бы его и меня. После пристал к нам и Пушкин,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 на вечере, который Мария Ивановна устроила специально для него, и куда она назвала множество гостей. В мае 1827 года Мария Ивановна с обеими дочерьми уехала на кавказские воды. Пушкин дал ей письмо к своему брату Льву, служившему тогда в Грузии. Письмо моё доставит тебе Мария Ивановна Корсукова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею, да прошу, не влюбиться в дочь. Разумеется, он намекал на красавицу Сашу.